Глава четвертая. Разбудили меня лучи утреннего солнца, умудрившиеся проскользнуть сквозь тонюсенькую щель между штор. Вот ведь. А так бы еще дрых и дрых. Ладно, время будет, отосплюсь. В конце концов, солнечные лучи не самый плохой будильник в мире. Далеко не самый. Избавиться от сосущей пустоты в животе удалось в один присест у мяв купленный вчера сыр и хлеб. Да и сок пришелся как нельзя кстати. Да. Челюсть не болела, и только иногда царапавший язык острый краешек зуба напоминал о визите в стоматологический салон и о потраченной куче денег. Это ничего. Деньги не главное. Не главное по сравнению со здоровьем. Для себя давно уже уяснил, что на чем-чем, а на здоровье экономить нельзя. Так недолечишься и загнешься от ерундовой царапины. Перекусив, я снова залез в кровать, но заснуть уже не смог. Солнце к рукой сняло. Оно и не удивительно. Вчера отрубился около 8, а сейчас, судя по солнцу, дело уже к полудню движется. Надо собираться и пойти нормально позавтракать или пообедать. Это уж как получится. Несколько минут я разглядывала освещённые солнцем весёленькие узоры обоев, потом с некоторым сожалением вылез из кровати и оделся. Выпить, что ли? Нет, надо с этим делом завязывать. Ну или по крайней мере повременить, а то у меня в последнее время по пьяни сплошные головняки. В стуг в двери застал меня за шнуровкой ботинок. Быстро затянув шнурок, я взял валявшуюся в кресле саблю и встал сбоку от двери. Мало ли кто с чем пожаловал. Совсем не факт, что в гости по утру только мудрые люди ходят. Лёд открывай. Я охмульнулся, кинул саблю на кровать и отперев замок, распахнул дверь. Илья зашёл в номер и огляделся. Контролируешь? Контролирую на здоровье. Всё прилично, всё в порядке. Пока. Туалет здесь где? Сразу в лоб задал вопрос я. Последняя дверь по коридору слева. Илья выкинул мою куртку из кресла, уселся в него и, вытянув ноги, поставил правую пятку на левый носок. На шикарных туфлях, а сегодня он был именно в них. Ни пылинки. По воздуху он летает, что ли. Давай быстрее, дел полно. Дел у него полно, кто бы сомневался. Я вот тоже теперь не бездельник, так что попрошу без всяких там инсинуаций. Не торопясь, дошел до туалета, облегчился и так же неторопливо вернулся в номер. Илья стоял перед баром и задумчиво рассматривал его содержимое. Смотрит, чего бы бахнуть или убытки подсчитывает. Ильинев закрыл дверцу бара и отошёл к окну. Значит, убытки считал. Пшеничное 100 г, подсказал ему я. Можешь из жалования удержать. Твои документы. Пропустив моё предложение мимо ушей, Ильинев открыл папку. Не расстаётся он с ней никогда, что ли? И достал кипу бумаг. Ознакомься и распишись. Вчера что ли не всё подписал, удивился я. Это-то для чего? Постановка на довольствие, образец подписи, инструктаж по технике безопасности, допуск в служебные помещения уровня П-2 и П-3, допуск к архиву правила ношения оружия. По мере перечисления у Ильи на лице расплывалась мрачноватая улыбка. Отказ от работы по совместительству, отказ от посещения казино и залов игровых автоматов. «Хватит, хватит!» — взял протянутую ручку я. «Блин, сколько макулатуры!» На этот ищу улыбаются. Другого повода поскалиться не нашёл. Что-то он сегодня вялый и синяки под глазами. Не выспался. Ну зачем это всё? А ты как хотел? Не в какую-нибудь шарашкину контору устраиваешься. Илья достал из внутреннего кармана пиджака целлофановый пакет и вытряхнул из него на стол медную бляху. Твоя. Советую всегда носить с собой. «Понятно». Почти не глядя, подмахнув последние бумажки, я схватил и начал разглядывать служебный жетон. Видеть такие раньше приходилось неоднократно. Добрый вечер, дружина, центральный околоток, огнестрельное оружие, наркотики, не сертифицированные артефакты имеются, а в руках держу первый раз. На лицевой стороне выдавлено изображение сокола, вцепившегося когтями в ленту с крохотными буковками «Закон и порядок». На одном вычеканено слово дружина, а на ниже помельче северный околоток, штурмовой отряд. На обратной стороне обнаружились лишь защёлка и семизначный номер 0015475. Жетон мелко завибрировал и едва заметно нагрелся. Сработало базовое заклинание, связывающее бляху и её владельца. Теперь в чужих руках это всего лишь не очень ценный кусок меди. Как пользоваться, знаешь? Разберусь. Я надел куртку и прицепил бляху к внутреннему карману. Насколько мне было известно, помимо функции служебного удостоверения, жетон имел встроенную колдовскую систему опознавания своё и чужой. Но самым ценным его свойством было даже не это, а вшитый у мельцами гимназый код, который автоматически блокировал атакующие действия всех артефактов без разницы. олдовских, чуродийских или изготовленных ведьмами, сертифицированных для продажи в форте. Вот и замечательно. Теперь оделя, убрал бумаги в папку Илья. Работать будешь в моей группе. Познакомлю вас послезавтра. Тогда же и инструктаж проведу. И чтобы без загулов, понял? Да. И у нас есть всего 3-4 дня, чтобы выйти на изготовителей мозговёртов. или каналы их транспортировки в Форт. Так что отнесись к этому серьёзно. Чего это сроки такие ужатые? На следующей неделе следственная группа из Северореченска прибывает официально для оказания нам помощи в борьбе с распространением сапфирового ине. На самом деле, будут копать под всех торговцев дурью. Большое начальство приказало оказать им всестороннюю помощь. Даже сводная бригада специалистов сформирована будет. Ну и замечательно. Замечательно. Только те торговцы, у кого хоть капля мозгов осталась, не станут за чисток дожидаться и заранее на дно залягут. А так у нас есть неплохие шансы кого-нибудь зацепить. Всё ясно. Да. Ограничился я односложным ответом. Ясно всё и даже более. Если результат будет у сводной группы, это плюском унизировочным. А, народ, Илья что-нибудь самостоятельно это плюс лично ему. Только как-то странно получается. Вся дружина ничего сделать не может, а мы за 2 дня всех плохишей переловим. Кто говорил о 2 днях? У меня уже есть наработки. Отнёсся к моим словам всерьёз, Илья. Но до тех пор, пока я не вычислю источник утечки информации, о них не будет знать никто. Ясно. Я рад, что мы поняли друг друга. А для тебя у меня есть персональное задание. Какое ещё задание? Сразу насторожился я. Как бы в этом персональном задании интерес ко мне или ей не крылся? В прошлом году в Волчьем лого ты встретил некоего Артура Воронцова по кличке Ворон. Так? Было дело. Что на вороне свет клином сошелся? Неужели такая крупная партия синего и не было? И он вместе с твоей группой добрался до Лудина. Да, а в чем дело? Недавно он вернулся в форт, но со старыми знакомыми отношения не поддерживает и, по моим данным, активно пытается выйти на производителей мозговертов. Ты должен сегодня-завтра его найти и выяснить, что ему известно и кто за ним стоит. Постараюсь». Без особого энтузиазма ответил я. Ничего не понимаю. Они сами что ли ворона найти не могут? Странно. Не надо стараться. Надо сделать, командёрским тоном выдал Илья, и спорить с ним сразу же расхотелось. Оружие мне полагается какое? сменил тему разговора и заодно перешёл к шкурным вопросам я. Купишь что-нибудь по своему усмотрению и оформишь на удостоверение. Ку убёшь, возмутился я. На какие шиши? На подъёмные. Илья вытащил из кармана и протянул мне лист бумаги размером с тысячную банкноту, по краям которого шла переливающаяся в солнечных лучах вязь. Это вексель Центрального городского банка. И даже расписаться нигде не надо, пошутил я, взглянул на номинал и осёкся. 500 рублей с золотом. Ага, обалдеть. Да в патрули за такие деньги мне бы полгода в калывать пришлось. Моё уважение к дружине стремительно пошло вверх. Действительно, не шарашкина контора. Можно и оружие прикупить и на жизнь останется. А ты расписался уже? Илья поднялся из кресла и пошёл к двери. Губу не раскатывай, это единовременная выплата. Дальше как всем, накладе сидеть будешь. Никто ничего не раскатывал, совсем не расстроился я. Можно подумать, я в дружине задерживаться собираюсь. К тому же, хрустящая бумажка весом немного за 385 г золота, вот она на руках. А мне продадут на жетон оружие это? Продадут. Я тебе разрешение оформил. Замечательно. Но ну, всё тогда имей в виду, завтра тебе день на поиски ворона, только с утра дождёшься Григория. Это тот парень, который рядом со мной вчера в ниве сидел. Заскочить в пару мест, он сам всё объяснит. Договорились кивнул я. Ну тогда всё. Встречаемся послезавтра. Илья закрыл за собой дверь, прежде чем я успел спросить, где именно состоится встреча. Ничего. У Гришико Нопатова узнаю. Так, так, так. И куда затариваться податься? Я аккуратно свернул бланк векселя и убрал его в карман. Или обналичить пять сотен и сделать из форта ноги. Нет, не годится. Сначала все же попытаюсь насчет провала в памяти что-нибудь выяснить, так что в форте мне задержаться пока придется. Ничего. День-два в запасе есть. К тому же, ну, куда мне сейчас бежать? Надо сначала записи кондуктора как следует изучить. Кстати, где они? Ага. Ага. Так, в кармане куртки и лежат. Несколько минут я пытался разобрать непонятный почерк, потом сунул исписанные чёрными чернилами листы обратно. Блин, это ж надо такой почерк иметь, как курица лапой. У меня, правда, у самого не лучше, но я же свой без проблем понимаю. А это с закорючки сплошные. Надо садиться и разбираться. Потом. Не до этого сейчас. Вексель руки жжёт. Ладно, пойду прикуплю какой-нибудь ствол, а заодно тетрадь и ручку. Вернусь сразу за расшифровку записей и засяду. Заперев дверь, я спустился в холл, вышел на улицу и только тут понял, что так и не решил, куда пойду. Раньше у меня проблем с оружием не возникало. Что в патруле урвать получалось, что у парней выменить. Да и к Яну всегда завернуть можно было. А сейчас куда податься? Потоптавшись на крыльце, я решил в первую очередь заглянуть в Булат. И близко, и цены там раньше особо не задирали. На уровне там всегда цены были. Выбор, опять-таки, весьма приличный. Вопрос только в том, что брать. Если задержусь в форте, то идеальный вариант пистолет-пулемет. Тот же Клин, к примеру. Но к ружьям я больше привык. Да и за городскими стенами дробовик предпочтительней. Эх, мне бы мой старый штуцер. Бритоголовый кришнаит в красно-оранжевом не по погоде лёгкому деянии, заметив мою задумчивость, подскочил и принялся выпрашивать пожертвования. Послал подальше. Тот меня понял правильно и весьма поспешно удалился к поджидавшим его у угла дома собратьям. Странные ребята. Даже по сравнению с несущими свет странные не работают, живут на подаяние. Еще и гимны дурацкие под звон бубнов распевают. С наступлением тепла людей на улицах заметно прибавилось. Все куда-то спешили, что-то волокли, тащили и катили, месили грязь, тележные колеса, латали крыши целые бригады ремонтников. В форт пришло лето, и каждый старался использовать благодатные деньки с максимальной для себя выгодой. Впрочем, делом были заняты далеко не все. У подъездов домов тусовались компании молодняка, мелькали в сопровождении крепких парней девицы в легкомысленных и весьма открытых нарядах, а частенько попадавшиеся на встречу люди с заторможенными движениями и абсолютно стеклянными глазами, и вовсе казались выходцами с других планет. Не тех самых выходцев тормозили дежурившие на каждом углу наряды дружинников, но чаще всего обыскав отпускали. Блин, такое впечатление Каждый второй на мозговерты подсел. Уж каждый третий точно. Меня постовые тоже несколько раз останавливали для досмотра. Лысина их моя привлекает, что ли? Приходилось распахивать полу куртки и демонстрировать служебную бляху. Все вопросы отпадали сами собой. Природа, как и люди, пыталась воспользоваться летним теплом на полную катушку. Прямо на глазах из набухших почек проклевывались листочки, Порхали от крыши к крыше, обустраивавшие гнёзда печуги, а молодая трава уже начинала зеленеть даже в самых тёмных закутках дворов. В окраске обычной травы лишь приглядевшись можно было различить синеватые оттенки, а вот уверенно теснившая местные сорняки лазурница, которую несколько лет назад занесли с севера, в солнечных лучах казалась ярко-голубой. Проигнорировав недоусмысленное предложение уличной шлюхи, Я прошёл мимо настороженно оглядевшей меня компании длинноволосых парней, все как один в проклёпанных косухах, и свернул к торговому углу. Магические огни никуда не делись, и бесцветными пятнами зависли на уровне третьих этажей стоявших на перекрёстке домов. Подзевившись чистоте тротуара, я прошёл мимо неприметной двери сувенирной лавки и огляделся. Прямо посреди перекрёстка стояла белая газель с синим соколом на боку, А два дружинника о чём-то болтали с охранником торгового комплекса. Припадавший на левую ногу толстяк вышел, оцаловато нервно покосился на дружинников и чуть не сбив с ног катившего тележку с мусором и мётлами дворника, незамедлительно скрылся в подворотне. Две молоденькие девушки обсуждали выставленные на витрине серо-светово амулеты. На приличном расстоянии от них постоянно зыркая по сторонам, топтались два широкоплечих телохранителя. Я мысленно прикинул стоимость ювелирных украшений на девушках. Да уж, им без охраны никак. Впрочем, и без украшений в одиночку таким цыпочкам в этом районе лучше не показываться. Дружина дружиной, но мало ли. Заметив мой интерес к подопечным, телохранители заметно напряглись. Что же вы такие нервные, ребята? Я один на вас трое. К тому же, у каждого под рукой коло Да и здоровьий вы меня, раза в два, каждый, отмахнувшись от расхваливавшего свой товар карабинника, я подошёл к булату и замер. Ни вывески магазина, ни до последней буквы знакомой рекламы автомата Калашникова больше не было. Вместо них во всю стену переливалась искрами небесно-голубая надпись: Alchemy Damp. Жизнь Несколько минут я оторопел и разглядывал зеркальную витрину непонятного заведения и, думаю, так и не решился бы зайти внутрь, если бы не заметивший мою растерянность охранник. «Подсказать чего?» — выбросил Акура к в урну и подошел ко мне широкоплечий мужчина лет тридцати пяти. «Тут же Булат раньше был», — указал я на ставшую черную вывеску, буквы которой приобрели стальной блеск. «Да, хорошее заведение было». Перекупили его, объяснил охранник. Теперь всякая алхимическая лабуду торгуют, оружия почти не осталось. Один отдел только. Спасибо, поблагодарил его я и всё же решил заглянуть внутрь. Интересно же. Дверь открылась совершенно беззвучно, но продавец оказался рядом со мной ещё прежде, чем она успела закрыться. Могу чем-нибудь помочь? Улощёная физиономия консультанта выражала столь искреннее расположение, что у меня даже промелькнула мысль о его плохом зрении. Ну никак нельзя меня принять за денежного покупателя. Или у них тут совсем с посетителями туго. Да я вообще-то ружьё приобрести собирался, но вижу, пришёл не по адресу. Даже не особенно приглядываясь, мне стало ясно, что все ближайшие витрины заставлены матовыми пузырьками, металлическими шарами и странными амулетами и статуэтками. Мы действительно специализируемся на алхимических продуктах, но ими наш ассортимент вовсе не исчерпывается. Продавец ненавязчиво направил меня в сторону подсвеченной синем двери. Обратив внимание на отсутствие обычных электрических ламп и магических светильников, мягкий свет излучал весь монолитный потолок, я последовал за ним и, переступив порог комнаты, едва не присвистнул. Все четыре стены были заставлены и завешены клеем, винтовками, автоматами, пистолетами, пулемётами и дробовиками, да ещё в центре комнаты стоял стеклянный шкаф с пистолетами и револьверами. И по большей части оружия было совершенно незнакомых мне моделей. Разве что Абакан в руках держать доводилось, а Гранд 2000 до этого только на картинке видел.